Глава вторая. Всё смешалось. Люди, зомби. До вечера Анна из квартиры больше не выходила. С улицы изредка доносились приглушённые выстрелы. Теперь-то она знала, что это были захлапки, грохот, скрежет и рычание, от которого вставали дыбом волосы. Голова болела всё сильнее, добавилась тошнота. Анна проглотила ещё одну таблетку, запив остатками колы. Ну это слабо помогло. Больше обезболивающих не было. Она злилась на себя, на вчерашний корпоратив, где напилась едва ли не впервые в жизни, на туман и даже на таксиста Володя, хотя уж он-то был совершенно ни при чём. Ещё она злилась на Москву. Но как раз это для неё было совершенно нормально. Подружиться с шумной, торопливой и избалованной столицей Анна не смогла, хоть и прожила в ней все свои 27 лет жизни. Они были слишком разные. Анна всегда мечтала об уединении в крохотном домике где-нибудь на берегу моря, о спокойной и неторопливой жизни. Москва же могла ей предложить только свой бешеный, выжимающий все соки ритм, до да множества развлечений, в которых Анна не нуждалась. Видимо, настал час им наконец распрощаться. У входной двери стоял туго набитый рюкзак с дополнительными лямками на поясе, доставшийся Анне от бывшего. Внутри было только самое необходимое: паспорт, медикаменты, запасной комплект одежды, запасная пара кроссовок, все наличные деньги, банковская карта, две найденных в кладовке банки фасоли и завёрнутый в полотенце нож. Туда же отправился неподающий признаков жизни смартфон вместе с зарядкой и ещё одна полулитровая бутылка колы. Простой воды в холодильнике не обнаружилось. Но до наступления темноты покидать ставшее убежищем квартиру Анна не собиралась. Днем она будет слишком заметна на пустынной улице и может попасться на глаза кому-нибудь не тому. Например, стрелку, что на ее глазах хладнокровно убил ни в чем не повинного человека. Почему он не выстрелил в нее? Ну, может, патроны у стрелка закончились? Или счел худенькую девушку с растрепанными черными волосами, достаточно безобидной, чтобы позволить себе сэкономить боеприпас? А может, выследил ее и только и ждет, как она высунется из двери, чтобы прикончить или сделать что-нибудь похуже? А в последнем варианте Анна старалась не думать. Плохо приспособленная к нервной, но безопасной московской жизни, она тем не менее каким-то невероятным образом умела выкручиваться из ситуаций, напрямую угрожающих её жизни. Однажды она чуть не сорвалась с горного перевала, когда бывший заядлый турист за чем-то потащил её в один из своих походов. Удержалась лишь благодаря тому, что в нужный момент страх отступил, а мозг наоборот заработал на полную. и принялся отдавать телу команды. «Извернись вот так, ухватись за тот выступ. Сейчас неизбежно ударишься головой. Терпи, пальцы не разжимай». Тогда она заработала себе серьезное сотрясение, но зато осталась жива и до сих пор испытывала некоторую гордость от того, что сумела в критический момент не запаниковать. Были в ее жизни другие случаи. А не доводилось в последний момент выпрыгивать из-под колес автомобиля. за рулём которого оказался пьяный и неадекват. Уворачиваться от падающих с крыши сосулек. Коммунальные службы столицы, как обычно, работали в поте лица на словах и не работали от слова «совсем» на деле. Убегать от маньяка с ножом. И всегда с ней происходило одно и то же. Страх мгновенно захватывал её целиком и также молниеносно отступал на задний план. А разум начинал отдавать команды, которые Анна беспрекословно выполняла. Вот и сейчас. Несмотря на страх, ухудшающееся самочувствие и полное непонимание происходящего, Анна понимала, надо уходить, и чем скорее, тем лучше. Уходить не из квартиры, из Москвы. И всё-таки она предпочла дождаться вечера. Закат поразил Анну до глубины души. Мало того, что солнце заходило почему-то на востоке, так оно, опускаясь к горизонту, ещё и расплылось по небу бесформенными чёрными кляксами. Ну точно авария какая-нибудь, подумала Анна. Химическое производство, выброс отравляющих веществ в атмосферу. От них голова не боси болит так сильно, и стороны света путаю. Ну а дальше эвакуация, которую я умудрилась проспать. Военные? Ведь кем ещё мог оказаться тот стрелок? Не бандитом же, и не обычным москвичом. Дождавшись темноты, Анна несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Присела на банкетку на пару секунд, на дорожку, как говорится, сама себе пожелала ни пуха, ни пера, и медленно повернула ключ в замке. Приоткрыла дверь, подождала несколько секунд, слепо вглядываясь в темноту лестничной клетки. Вроде бы никого. Пора. Крадучись, она сделала пару шагов по направлению к лестнице. «Заорёшь, пристрелю. Подними руки, если поняла». И в тот же миг в затылок уперлось нечто холодное и твёрдое. Анна, забыв дышать от страха, подняла руки. "Умница", похвалил её мужской голос в рюкзаке, что шёпотом. "Одежда", заикаясь, пробормотала Анна. "Звать тебя как?" осведомился всё тот же голос и добавил: "Да не бойся, убивать не будем. У нас вежливо обижать не принято, примета такая". Анна: "Ну вот. Умеешь разговаривать, когда хочешь". Что ж ты днём от меня убежала? Мы На силы нашли тебя. Всё ждали, когда из квартиры выйдешь. Уже думали, всё, не дождёмся. Сердце замерло и ушло в пятки. Точно убьют. Я же видела, как они в человека стреляли. Мелькнула паническая мысль. Так, ты точно уверен, что она не заражённая? Неожиданно раздался в стороне другой голос. Времени не так, чтобы много прошло. А не показалось, что обладатель голоса ещё очень молод? Мало же чем берут в армию, и ей это очень, очень не понравилось. Не уверен Жив, но это пекло. Тут всё быстро происходит. Так, всё, уходим. Муры вот-вот нагрянут. Будто в подтверждение его слов, с улицы послышался выстрел, загрохотал мечущимся среди домов эхом. Не успели, хмуро сообщил танк. Валить их будем. коротко спросила Жив. У меня пять патронов. так что пятерых на подступах могу снять. Нет, стрельба мертвяков привлечет. А это Москва жив, а не кластер на внешке. Тут половина, если не больше. От медляков до бегунов уже разожралась. Она ничего не понимала. Забыв, что в затылок по-прежнему смотрит, судя по всему, ствол то ли автомата, то ли пистолета, она потянулась к вискам, помассировала их. Муры, зараженные, кластеры, бегуны. О чем вообще говорят эти люди? «Значит так», – помолчав, решил танк. «Уходим через первый этаж в сторону МКАДа. Без пальбы, тихо. Анна, я сейчас уберу ствол от твоей головы. Не дергайся и не беги. Мы тебе не враги и вреда не причиним. В Москве произошло... кое-что, и надо убираться отсюда, причем срочно. Через несколько часов здесь такое начнется, что шансов выжить ни у тебя, ни у нас не будет. Поняла?» подавив желание сломя голову рвануть вниз по лестнице, Анна кивнула. Она и сама не знала, чего надо бояться больше: вооружённых людей, поджидавших её у дверей квартиры, или ещё чего-нибудь. Но интуиция подсказывала: именно сейчас лучше послушаться. "А ты умнее, чем кажешься", одобрительно прошептал танк. "Значит так. Если хочешь жить, держись рядом со мной и веди себя так тихо, чтобы все мышки на рушке от зависти померли бы". «Выберемся за МКАД, я тебе объясню, что происходит». «Вы ведь военные, да?» Набравшись смелости, поинтересовалась Анна. «Собираете горожан, которые эвакуацию прозевали?» В темноте послышался звук, похожий на приглушенный смех. «Можно сказать и так. А теперь отставить разговоры. За мной, Анна. И повторяю еще раз. Держись рядом и выполняй все команды. Отстанешь, ждать не буду. Достанешься либо мертвякам на обед, либо мурам». Учётом твоей смозливости мертвеки предпочтительней мурам живых баб обычно не достаются, они от гормонов на стенку лезут, готовы хоть мертвячкам присунуть, хоть друг друга под хвост от хулиганить. Я поняла, упавшим голосом ответила Анна. Отлично, выходим. Чувствуя себя марионеткой, играющей роль в спектакле психически нездорового режиссёра, Анна последовала за военными на первый этаж. Вон там Окно без решётки, прошептал Жив. Свалим тихо и в нужную сторону, пока мурык к подъезду подбираться будут. Пошли. Танк спрыгнул на землю первым, помог Анне, следом бесшумно выбрался Жив. Только теперь Анна смогла хоть немного разглядеть своих спутников. Обыв в камуфляже и бронежилетах. Танк высокий и весь какой-то квадратный, с коротко стриженной головой и грубыми, словно из камня вырубленными чертами лица. И прям чем-то напоминает танк. Жив, наоборот, невысокий и тощий, словно подросток. Лица не видно под шлемом с защитным щитком для глаз. Пригнувшись, танк пробежал несколько шагов, приложив приклад то ли автомата, то ли карабина к плечу. В моделях оружия она разбиралась не очень. Хотя стрелять, опять спасибо бывшему, немного умела. Жив, из-за спины которого выглядывало нечто похожее на винтовку, Держал на изготовку пистолет с накрученным на ствол цилиндриком глушителя. Присев между припаркованных вдоль дороги машин, танк, не оборачиваясь, ткнул Ванну пальцем и поманил к себе. "Пригнись и беги к танку", объяснил жив, прижавшись к стене сбоку от окна, через которое они только что вылезли. Анна подчинилась, по минутно сжимаясь от страха, что сейчас не случится что-нибудь нехорошее, подбежала к танку. Тот, опустив руку к бедру, помахал ей вперёд-назад. и через секунду рядом с Анной сидел еще и жив. «Сейчас перебежками. Я первый. Все ждут команды. Как по маню, бежит Анна. Жив. Ты за себя сам знаешь. Пошел». Это вряд ли было командой. Скорее, уведомлением для нее. Танк сорвался с места и, не разгибаясь и не опуская автомат, помчался через дорогу, превратившуюся прошлой ночью в кладбище машин. Присел за седаном, припаркованным на противоположной стороне, поводил стволом из стороны в сторону. И снова повторил недавние жесты. Теперь Анна сразу поняла, что от неё требуется, побежала, стараясь держаться так, чтобы голова не торчала над крышами автомобилей, приземлилась рядом с танком. Тот, не оборачиваясь, молча показал ей большой палец. Жив подзадержался, а когда наконец добрался до нового укрытия, прошептал: "Бегуны, трое и таптун. Танк и вну". И обернувшись к Анне, приложил палец к губам. Как мышка приподнялся над крышей седана, повертел головой и снова побежал. Укрывшись за синий-белым домиком, назначение которого Анна не знала, вновь поманил её. Так они миновали три таких же кирпичных пятиэтажных дома, как тот, где жила Анна, и вышли на параллельную улицу. Здесь уже стояли дома поновее, и имелся даже свой торговый центр местечкового значения. «Эх, мороженого бы!» – мечтательно протянул Жив, Глядя на приткнувшейся между этим центром и автобусной остановкой ларёк с приметной надписью: "100 лет его уже не ждал. Ты ещё не поживёшь", отрезал танк напряжённым голосом. "Что-то долго они, тебе не кажется?" "Да уж", согласился Жив. "Должны были бы уже наткнуться на таптуна". Анна по-прежнему ничего не понимала. К списку новых для неё названий добавились бегоны таптун. Но что подразумевали под ними её спутники? для девушки оставалось загадкой. Словно на ответ с улицы, которую они недавно покинули, послышался топот, как будто невесть откуда взявшаяся лошадь неслась по асфальту. Звонко цокая копытами, удар, скрежет разрываемого железа и крик, обычный человеческий. Анна, забыв и о себе, обо всех кошмарных странностях сегодняшнего дня, чуть не ринулась в обратную сторону. "Сидеть!" Тяжёлая ладонь танка легла на плечо. придавила Анну обратно к земле. «Жить надоело». «Но там же люди». Чувствуя себя невероятно слабой и беспомощной, пролепетала Анна. «Муры — это они люди», с непонятным азартом пояснил Жив. «Бандиты, отбросы общества, насильники, убийцы. Поделом им. Сейчас Топтун их на тряпки порвет». «Да даже если бы не муры, нашим составом я костьми лягу, но на Топтуна не пойду», мрачно добавил танк. что замерли. Двигаем ляшками на шунтовой гляди. Рубер, пожалуй, а то илита какая-нибудь свежеиспечённая. Соседних кластеров может быть, но чтоб местная. Усомнился Жев. Это Москва. Жрачки до хрена. Так что я не удивлюсь, если тут удачливому потушу и суток хватит, чтобы в элиту вымыхать. Всё, идём. Также перебежками без приключений пробрались ещё через два двора, обошли сзади хорошо знакомый Анни магазин. пересекли улицу, плавно заворачивающейся в сторону можайки. И оказались совсем рядом с мокадом. На фоне тёмного неба даже можно было разглядеть бетонную конструкцию ещё одной эстакады. Почти пришли, радостно прошептал Анни Жив. Не говори, Гу. Тут же осел его танк. Сам он, засев между отвратительно зелёным мусорным контейнером и серой стенкой низкого строения, отдалённо напоминающего газовую котельную, похуже сильно сомневался в том, «Стоит ли пересекать дорогу именно в этом месте?» «Не нравится мне что-то», — наконец проронил он. «Слишком тихо». «Так ведь и должно быть тихо. Жнец же не дурак». «Боюсь, нет там уже жнеца», — нехорошим тоном проговорил танк. «Ладно, тут посиди. Я сгоняю, проверю обстановку». «Кто такой жнец?» Немного осмеляв, после ухода танка поинтересовалась Анна. Жив удивленно отпрянул, а потом рассмеялся. Совсем забыл, что ты свежая ещё. Жнец, он, ну скоро сам увидишь, его в двух словах не описать. А что значит свежая? Пареньёк немного помолчал. Это тоже вот так запросто не объяснить. Ну, пожалуйста. Включило всё своё обояние Анна. Ладно, махнул рукой Жив. Только все уточнения потом, хорошо? Анна старательно закивала. С теми мы зовём тех, кто попал в кисляк при перезагрузке кластера. И умудрился не стать мертвеком. Ну, то есть у тебя обнаружился иммунитет к той дряни, которая в тумане была. А все остальные умерли? Не совсем, уклончиво ответил Жив. Они заразились, но ну, типа вирусом или грибком и стали зомби-мутантами. Да ты видел одного такого? Я его днём снял, когда ты на дорогу вышла. Анна ахнула. Да какой он зомби? обычный человек». «Только с виду», — покачал головой жив. «Просто он пока медляк, пустыш. В смысле тупой совсем. Моры ночью по льбу ближе к центру устроили, а у мертвяков слух хороший. Они все туда и сбежались. Иначе у тебя под окнами такое бы творилось, что мы с танком и не сунулись бы. А этот пустыш, видимо, все веселье пропустил, вот и слонялся по дороге. У них поначалу селенок совсем мало, а жратвы кроме тебя не нашлось». Анна схватилась за голову. «Но тогда они не зомби и не мертвяки, а заражённые. Может, лекарство какое есть?» «Есть!» – кивнул жив. «Только им оно уже не поможет. А таким, как мы, самое то. Ты, кстати, как себя чувствуешь?» «Голова болит», – обмякнув, пожаловалась Анна. «Тошнит. И пить хочется. У меня дома только газировка была. Три бутылки выпила. Одну с собой взяла». «Ощущение такое, что уже неделю ни капли жидкости в рот не брала. Это с похмелья, наверное. Корпоратив вчера был». «Ясно. На вот, глотни. Только немного». Жив вытащил из кармана штанов крохотную фляжку. Протянул Анне. «Что это? То самое лекарство». Она открутила пробку, принюхалась и едва успела зажать нос. «Дрянь какая! Нам эту дрянь теперь всю жизнь употреблять». Нравоучительно заметил Жив. «Это танка, живчик. Он любит покрепче». «А кто-то любит поговорить, вместо того, чтобы по сторонам смотреть». Жив втянул голову в плечи. Анна ойкнула. «Что, прозевали?» Недовольно поинтересовался танк. «А если б бегун был? Или рубер?» «Танк, я тут живчик твой Анне дал. Она кислякана дышалась, да еще с похмелья». «Ну раз дал, так пусть пьет». Грубо ответил танк. Спасибо, но я воздержусь. Она завинтила крышку, протянула флягу Живо. Пей! Неожиданно навис над ней танк. Или хочешь мертвецом стать? Не хочу, замотала головой Анна. Но ну так и не тяни, время дорого. Что-то в тоне его голоса заставило Анну послушаться. Нет, в то, что она превратится в мертвека или зомби, она не верила, ведь не превратилась же до сих пор. Но, похоже, танк был чем-то сильно недоволен. И злить его сейчас не стоило от слова совсем. Ладно, лишь бы не наркота какая. В Бога Анна не верила, но всё же помолилась и задержала дыхание перед тем, как поднести фляжку ко рту. Сделала крохотный глоток. Горло обожгло, желудок чертыхнулся. Анна зажала рот и затряслась в беззвучном кашле. «Пока достаточно. А там, если повезёт выжить, свой живчик научишься делать». Танк забрал фляжку. Завентил и отдал живу. Ну что, Анна, как теперь себя чувствуешь? Анна помотала головой, показывая, что прямо сейчас не может ответить. "Я вдруг поняла, что боль исчезла". "Вот и хорошо, одной проблемы меньше", подытожил танк. "Нас это, правда, уже не спасёт". "Что случилось?" спалошился Жив. "То, что и предполагалось", мрачно ответил танк. "Нет больше Жницы, и команды нет". Одни трупы и ни одного грузовика. Я даже не знаю, что лучше: остаться тут и померять от зубов честных мертвяков или идти сквозь пекло пешку с двумя стволами и наполовину пустыми магазинами.